Сладостные печали, затерянные города, костяные медовые. Там в глубинах Человек потерялся во времени. Он открывал не те двери, выбирал не те тропы, забирался дальше, чем следовало. Он ищет кого-то, что-то, кого-то. Он не помнит, кто это, не имеет возможности вспомнить. Здесь в глубинах время хрупкое. Не ухватишь ни мысль, ни воспоминание, ни ухватишь, и ни удержишь, ни отсортируешь, чтобы вспомнить больше, чем проблеск. Порой оно останавливается, и тогда память проясняется, и он видит её лицо или какую-то его часть. Но прояснение служит поводом продолжать, и тогда картинка вновь рассыпается. И он идёт, не зная, к кому он идёт и к чему. Он знает одно: он туда ещё не пришёл. К ней не пришёл. К кому? Он смотрит в небо, скрытое от него камнем, землёй и историями. На его вопрос нет ответа. Слышно, как где-то капает что-то, что он ошибочно принимает за воду, но больше ни единого звука. А потом он снова забывает, о чём спрашивал. Он спускается по разрушенным лестницам, спотыкается о корни деревьев. Он давно миновал последние комнаты с их дверями и замками, те места, где истории согласно оставаться на своих полках. Он выпутался из лоз, расцветающих полными историей цветами. Преодолел горки забытых чашек с текстами, выжженными по треснутой глазури. Прошагал по лужам чернил и оставил свои отпечатки, которые вслед сложились в истории, но он не обернулся, чтобы их прочитать. Теперь он идет сквозь туннели, в конце которых не светится свет. Ощупью вдоль невидимых стен, пока он не найдёт себя где-то, где-то ещё. Пробирается по разбитым мостам, подрухнувшими башнями. Идёт по костям, которые принимает за пыль, и по ничему, которое принимает за кости. Его туфли, когда-то хорошие, порвались. Сюртук он оставил где-то давным-давно. Он не помнит этого сюртука, на котором было множество пуговиц. А сюртук, если и сюртуки помнят такие вещи. Вот его бы он вспомнил. Но сюртук, когда они встретятся снова, будет принадлежать кому-то ещё. В весенние дни воспоминания сосредотачиваются в мозгу россыпью слов и картинок. Его имя ночное небо Комната с красными бархатными портьерами. Дверь. Его отец. Книги. Сотни и тысячи книг. Какая-то книга в её руке. Её глаза, её волосы, кончики её пальцев. Но основные воспоминания это истории. Кусочки историй. Слепые странники, несчастные влюблённые. Великие путешественники и спрятанные сокровища. Безумные короли и зловещие колдуни. То, что он видел своими глазами, слышал своими ушами, путается с рассказами, которые он читал своими глазами и своими ушами слышал. Здесь их не расплести. Ясные дни выпадают нечасто, ясные ночи Нет способа распознать разницу здесь, в глубине. Ночь или день? Факт или фикция? Реальность или плод воображения? Порой он чувствует, что потерял свою собственную историю, выпал из ее страницы и приземлился здесь между. Но это не так. Он застрял в своей истории. Он не может покинуть её, как бы ни старался. Потерянный во времени человек идёт по берегу моря и не поднимает глаз, чтобы не видеть, что звёзд нет. Он бредёт по пустынным городам, костяным мидам, по улицам, где когда-то гремела музыка, звучал смех. В покинутых храмах зажигает свечи забытым богам, касается пальцами окаменевлых не принятых приношений. Проводит ночи в кроватях, в которых сотни лет уже никто снов не видел, и спит глубоко, и сны его столь же непостижимы, как бодрствование. Поначалу пчёлы за ним наблюдали, летели за ним, пока он шёл, реяли над ним, пока спал. Они думали: "Может быть, он кто-то другой?" А он Всего лишь мальчик, мужчина, ну, что-то между. Теперь пчёлы не обращают на него внимания, занимаются себе своими делами. Они решили, что запутавшийся, запутавшийся человек не повод для беспокойства. Что ж, даже пчёлы порой ошибаются.